От заголовок 4.6 «Обмен валюты». Неважно, сколько стоит доллар, важно, что за это приходится очень дорого расплачиваться. Пожидать. Обман при обмене валюты с рук оффлайн. Из-за различных ограничений государства по обмену валюты и высоких банковских комиссий, люди порой стараются обменивать валюту, не обращаясь в банки и таким образом обходить эти ограничения. Рассмотрим риски, которые существуют при обмене валюты с рук оффлайн. Риск получить фальшивые купюры вместо настоящих. Уровень современных подделок вырос настолько, что бывает сложно на глаз отличить поддельную купюру от настоящей. А надежные приборы для проверки валюты носит с собой не каждый. Но проблема не только в финансовых потерях но и в том, что когда человек попытается реализовать эти банкноты, его могут обвинить в изготовлении фальшивых денежных знаков. А это уже уголовная статья. Риск, что тебя обсчитают при передаче денег. Профессиональные мошенники действуют почти как фокусники, потому что постоянно тренируют ловкость рук. Продавец при вас может пару раз пересчитать валюту и показать, что все в порядке а потом незаметно вынят из пачки несколько банкнот так, что вы даже не заметите. Риск получить куклу вместо полной пачки денег. Жулики способны в нужный момент отвлечь внимание клиента и ловко подменить упаковку банкнот на куклу. Пачку, в которой только верхняя и нижняя банкноты настоящие, а середина набита резаной бумагой. Риск быть ограбленным и избитым. Если встреча для обмена валюты происходит в уединенном месте, а сумма для обмена достаточно крупная, то клиент рискует быть ограбленным, а если он откажется отдавать деньги добровольно, грабители отберут их силой. Обман при обмене валюты онлайн. Для обмена валюты онлайн в мессенджерах создаются специальные группы. Одни их участники публикуют объявления о покупке или продаже валюты, другие приходят к ним в личные сообщения и договариваются о сделке. Встречаются объявления и о других операциях, скажем, о переводе валюты на иностранные счета или получении такого перевода из-за границы. Эти группы привлекают мошенников. Люди хотят выгодно поменять валюту, а в итоге теряют деньги и подвергают риску личные данные. При работе с криптовалютами наряду с обычными криптобиржами используется торговля P2P. Прямой обмен валютой пользователей друг с другом без участия биржи в качестве посредника. Торговля P2P имеет как преимущество, так и определенные риски из-за отсутствия третьей стороны. Дело в том, что биржи являются гарантом прозрачности и честности транзакции, так как обеспечивают защиту для ее сторон, предлагая эскроу счета системы обратной связи и рейтинги пользователей. А при совершении P2P-сделок вне криптоплатформы риск столкнуться с мошенниками значительно повышается. Кроме того, на P2P-площадках не всегда требуется полная верификация, что предоставляет мошенникам возможности для обмана клиентов. Сначала жулики создают сайт по обмену цифровой и обычной валюты. Для правдоподобности туда погружают отзывы, правила использования, контакты и формы для расчета суммы, которая якобы достанется клиенту. Как только доверчивый человек Клюет на выгодные условия, его направляет в телеграм бот В описании к нему говорится, что онлайн-сервис помогает не только менять валюту, но и переводить деньги за границу. Пользователю предлагают оформить заявку с менеджером, совершить оплату онлайн, а после забрать наличные в пункте выдачи. Обсуждают удобное место, время передачи денег и желаемый номинал купюр. Попутно выуживая ряд персональных данных, включая ФИО, номер телефона и банковские данные, якобы чтобы списать нужную сумму, а потом перевести валюту. Но это классическая схема фишинга, так как зная банковские данные жертвы, можно украсть все ее накопления. Причем доказать факт мошенничества будет почти невозможно. Есть пара звоночков, которые дадут понять, что вы общаетесь с мошенниками. Первый – реквизиты для оплаты показывают, что деньги переводят не юридическому, а физическому лицу по номеру телефона. Второй – сервис для обмена валюты выглядит новым и ненадежным. Отзывы в нем однотипные и созданы под копирку или их вообще нет. А отзывы пользователей и гарантии, которые предоставляет сервис, очень важны. Мошенники используют самые разные схемы, подходящие для пользователей и ПК, и iPhone, и смартфонов на базе Android. В этом году в России вдвое увеличилось число вредоносных расширений браузеров, в частности тех, которые крадут криптовалюту. Кроме того, они активно занимаются криптовалютным фишингом воруя учетные данные людей. Ложные обменники представляют собой сайты, состоящие из нескольких страниц и сценарий. Они имитируют работу настоящего обменника. Пользователей завлекают туда очень выгодными курсами. Когда жулики обманут достаточное количество простаков, контора закрывается и открывается в новом виде. Также распространен фишинг, когда создаются похожие на настоящие обменники ресурсы. На них дается реклама из поисковиков, идет посев ссылок в тематических группах, в социальных сетях, чатах, форумах. Из наиболее успешных обменников пытаются выжить по максимуму, общаются с клиентами от имени техподдержки, обещают все выплатить, рассказывают про банковские задержки. Также появляются ложные юзеры, которые пишут, что им все выплатили после задержки, можно смело доверять и тому подобное. При этом аферисты наглеют настолько, что угрожают владельцам форумов и мониторингов за включение в черные списки ДОС-атаками. В P2P-обменниках используются приемы из арсенала социальной инженерии. Мошенник, зная, с кем обычно проводит частные обмены какой-то клиент, заводит клон учетной записи, визуально неотличимый от учетной записи контрагента. Чтобы сбить с толку жертву, его чаще делают визуально идентичным оригинальным, заменив друг на друга похожие символы английского и русского алфавита. После того, как мошенник создает похожий аватар, и данные в профиле он пишет в личные сообщения о потенциальной жертве обман и предлагает обмен на выгодных условиях. Человек, думая, что совершает сделку с известным ему контрагентом, отправляет мошеннику деньги. С концами!